Глава 24 Алиса. И что? Ты здесь живешь? Переступаю порог квартиры босса, полностью еще не осознав, что же я здесь делаю. Меня смущает твой вопрос. На каком слове сделать акцент? Исследую взглядом просторный светло-серый коридор. Удобный пуфик, который здесь стоит точно для красоты. Широкий гардероб. На Вика посмотрела лишь один раз, когда выходили из лифта. «Я, наверное, здесь подожду. Ты же вынесешь мне документы?» Переминаюсь с ноги на ногу. У него дома очень тепло. У меня спина уже вся мокрая. Или это от того, что Варламов близко. И я на его территории. А еще здесь всюду пахнет им. Прям как специально на пшиках. «Документы?» Скидывает брови и искренне удивляюсь. «Ты привез меня сюда, потому что нужно было передать документ для Гуляева на завтра». Испуганно говорю. Звучит и вправду странно. Какие-то документы. Вечером. Гуляев. Неужели я наивно согласилась? Он точно ввел меня в транс своим глубоким взглядом. Точно. Щелкает пальцами. Ты раздевайся. Проходи. Доносится из глубины квартиры. Во мне борются две личности. Любопытная Алиса, которой интересно узнать, как живет ее ненавистный босс. И другая. Более-менее разумная, которая противно шепчет на ухо, что приличные девушки не заходят домой к малознакомым мужчинам. Издаю что-то вроде скулежа, зажмуриваюсь. Я взгляну только одним глазком. Говорю сама себе. Надеюсь, у этого засранца нет никакой камеры в коридоре. У этих богатых такая система безопасности, что при любом чехе еще и сигнализация включится. Бесшумно снимаю свои ботильоны, куртку. Теряюсь, потому что босс так быстро снял свое пальто и куда-то дел. Съел, что ли? Шкаф для верхней одежды слева. Сильно не тяни дверь, она отъезжает самоплавно. Но его громко говорит из какого-то просторного помещения. Точно камера стоит. Вот черт. Не могу разобрать, где же ручка у этого шкафа. А если спрошу, подумать, что вообще в этой жизни ничего не понимаю. Закусываю губу и от отчаяния почти рычу. Варламов появляется будто из ниоткуда. Забирает мою куртку и каким-то волшебным мановением открывает этот шкаф. Я бы подумала, что это фокус. Если захочу сбежать от Вика, фиг открою. Как ты понял, что я ни черта здесь не разобралась? Успел тебе узнать. Пыркаю, как пафосно. Иду за боссом через весь коридор до зала. Ступням очень тепло, потому что полос подогревом. А потом мои ноги оказываются внутри ворса ковра я, как домашняя кошка, готова замурлыкать. Господи, мою волю можно сломить, только поставив меня на ковер. Вино? Варламов подкрадывается сзади, как настоящий хищник, и протягивает мне бокал красного. Хитрый, хитрый босс. Зачем? Вика откидывает голову и начинает заливисто смеяться. От смеха все волоски на руках приподнимаются и шевелятся, как наэлектризованные. Нет, Комарова, ты все-таки рушишь все стандарты. Комплименты за свои 39 лет так и не научились говорить. Это беда, Виктор Григорьевич. Георг, уже неважно И почему мне это 39? Мне 34, Алиса. Ой, но я никогда не могла понять возраст по внешности. Отворачиваюсь, так и не взяв бокал в руки. Знаю я таких богатых мужчин, которые думают, Раз заманил своё шикарное логово, угостил дорогущим вином, так она и на всё согласна. Ну уж нет. Понятно. Значит, хочешь белое? В чужой квартире с незнакомым мужчиной я не пью алкогольные напитки. Скрещиваю руки на груди и смотрю на Варламова в упор. Гад успел переодеться в домашний костюм. На нём обычная белая футболка и серые штаны. А ещё он босиком и выглядит сейчас таким милым, очаровательным. Хочется подойти и волосы его взъерошенные пригладить. Качаю головой, прогоняя навязчивую картинку. Не думал, что я еще в категории незнакомых мужчин. Ты на свидание с парнями с сайта знаком встречаешься. Кстати, как успехи? Вика дает мне бокал с белым вином. А я из вредности отхожу к роскошной кухне в стиле хай-тек и забираю со столешницы бокал с красным вином. Босс ухмыляется и закатывает глаза. Успехи хорошо. Кто-то нравится? Немного сухо спрашивает и отворачивается к панорамным окнам. Там сейчас такой закат классный. И босс, смотрящий вдаль, выглядит как кадр из мелодрамы. Возможно. И кто этот несчастный? Вот ведь хам. Один приятный молодой человек. Мы с ним часто переписываемся, иногда фотками обмениваемся. Видно, как Вик напрягся. Смотрите, Алиса Комарова, а то окажется, что это какой-нибудь 39-летний старик. Скажешь тоже, будто ревнуешь. Хихикаю. Он пишет тебе всякую романтичную хрень. Ты рассказываешь ему, как прошел день. Чувак любит закат на море, средиземноморскую еду и... Черно-белые фильмы. Заканчиваю за боссом. Откуда ты все знаешь? Варламов выпивает свое вино и бросает на меня короткий, но едкий взгляд как молоточком стукнул. Только не откидываешь назад и не падаешь. Он и вправду странный. Продолжаю. Любит черно-белые фильмы. Кто их вообще еще смотрит? Ой, сажусь на мягкий диван цвета капучино. Он точно старый. Подумать, что ты тысяча сорок, а может быть 50 лет, сложно. Даже как-то слезы в глазах застыли. Этот босс весь флер рушит. Как специально. Вообще-то они классные. «Старики?» «Фильмы, Алиса». «Господи, ты тоже из этих?» «Из кого?» Еле сдерживает свои губы, чтобы не заулыбаться. А я не понимаю, что я такого смешного говорю. «Ну что?» «Из любителей всего старого». «Не старого». «Это классика, Комарова. Хотя, сколько тебе? Двадцать шесть? Двадцать семь?» От возмущения аж воздушный ком застревает в горле. «Я и правда давлюсь и хриплю». «Ни капли женственности нет в моем кашле». Агат смеется. Или, правильнее будет сказать, застывает с довольной лыбой на своем очаровательном лице. «Двадцать четыре! И ты это знаешь, Варламов!» «Какие мы грозные!» «Что, мне нравится, когда возраст твой путают?» «Стою и гневно дышу, как настоящая самка дракона. Глаза искры высыпают. Я хочу ужалить ими довольного босса». «Сиди и не двигайся!» приказывает. Даже указательным пальцем тычет. Черт, и убежать не получится. Босс запер мою куртку в свой шкаф. В заложники взял. Варламов уходит куда-то и возвращается с коробочкой. Достает оттуда что-то вроде диска и вставляет его в проигрыватель. У меня у родителей такой есть. Ну, почти такой. Папа его лет 15 назад в кредит брал. Местный же наверняка стоимостью, как вся родительская квартира. Вместе с самими родителями и бабушкой. «Что это?» Диск Алиса. «Не знаю, что на нем, но я уверена, все есть в интернете или на каналах с платной подпиской. У вас проблемы с деньгами?» Комарова. Вздыхает. «А мне так нравится его подкалывать. Прям до мурашек приятно видеть его взгляд. Слышать немного раздраженный голос. Мне нравится по старинке. Прыскаю». Забыла, что вам тридцать девять лет. Тридцать четыре. Вик вставляет диск в черно кино. Не знаю, что планировал босс, приглашая девушку вечером к себе домой. Но я точно спутала ему все планы. Кто в своем уме будет сидеть на классном диване и смотреть? Трамвай желания. С... О боже, какой мужчина! На экране появляется черно-белый самец. Примечание автора. Скорее всего, Алиса Комарова имеет в виду актера Марлона Брандо, который исполнял роль Стэнли Ковальски. Если б я знала о нем раньше, не переставая, смотрела бы только такие фильмы. Варламов откашливается, переводит на меня немного разгневанный взгляд и проходится им по моим губам и шее. Грех даже от него отворачиваться в такой момент. Не думала, что над старым фильмом можно плакать а я в конце почувствовала, какие влажные мои щеки. Понравился? «Ты просто решил надо мной поиздеваться, Варламов. Плакать меня заставляешь». Вик наклоняется и большими пальцами стирает слезы, зафиксировав мою голову. Между нами что-то меняется, и шутить уже не хочется. Глаза босса становятся мягкого оттенка, который исчезает за чернотой зрачка. Губы близко, а я уже почти жду его поцелуй. Сама какое-то движение делаю. Сердце из груди вырывается. А в животе огромный огненный шар раскручивается в разные стороны. Я, наверное, вызову водителя, чтоб тебя отвез. Хрипло говорит. А я чувствую, на каком пределе находится. Сдерживает себя. Да, так будет лучше. Только сказав это, я поняла, что попроси он остаться, я бы осталась. Дурацкое вино... Дурацкий фильм, дурацкий Вик с его этим домашним костюмом и растрепанными волосами. И даже не поцеловал упрямец. Неуклюже встаю из дивана и иду в коридор. Совсем забыла про гардероб, который может открыть только его хозяин. До завтра, скомкано прощаюсь. Я завтра в холдинге буду весь день. да послезавтра. Вик мнется, а мне так грустно становится невыносимо. Слезы снова подступают к горлу, но уже не из-за фильма, а из-за обиды. Мне было так хорошо этим вечером, а он... Многих так, наверное, заманивал к себе, очаровывал, но и все согласно списку. Со мной только не прокатило. Не знаю пока, когда появлюсь в издательстве. Ясно. Ну пока, Виктор Георгиевич. Первый раз произношу его имя правильно. Всегда знала, просто мне нравилось выводить его из себя сейчас уже все равно, взбесится он или нет.